Голова двадцать первая. Первым делом я вернулся в свой замок и сразу же направился в кабинет профессора, чтобы сообщить ему о результатах испытаний в поле. Правда, сначала убедился, что он не занят ничем важным. А то еще не хватало, чтобы тут что-нибудь взорвалось. Мне мой замок дорог. Проф? Возникнув из тени в его лаборатории, произнес я. А, это ты? Не дрогнув ни одним мускулом, махнул он рукой. «Как все прошло?» «В целом, прекрасно», — ухмыльнулся я. «Как и ожидалось. Состав начал действовать достаточно быстро. Все-таки часть тела того демона сильно повлияла на эффективность». «Хм, хорошо», — задумался старик. «Следов возвращения магии со временем не было?» «Нет». «Но на всякий случай оставил там своего человека, чтобы присмотреть». Если магия начнёт возвращаться, то лучше его убить. Ты прав. Хотя, судя по моим расчётам, это не должно произойти. Впрочем, перестраховаться никогда не лишне. Ты сейчас говоришь прямо как маг теней, усмехнулся я, смотря на своего учителя. Не станешь тут таким, как ты, когда всё время рядом. Совсем, что с тобой произошло, я вообще удивляюсь, как ты ещё не заперся в своём замке, не показывая и носа наружу. Фыркнул он. «Да и артефакторы, как ты сам знаешь, тоже те еще перестраховщики. Во время создания нового артефакта что только не может произойти, и нужно быть готовым к любому исходу». Что есть, то есть. Никто не узнал, что это ты его отравил. Присев на свое кресло, он серьезно посмотрел на меня. «Нет, все списал на происки богини». «Немного нехорошо так делать», скривился он. Впрочем, это лучший вариант. Лучше уж так, чем кто-то узнает о том, что ты можешь лишить магии любого. Нет уж, не хочу себе даже представлять, что тогда начнётся. И не волнуйся, я унесу эту тайну с собой в могилу. Спасибо, проф. Если бы не ты, то ничего этого не было бы. Избавиться от такого врага, как Роли, да ещё и так просто, дорогого стоит. «Что есть, то есть», — приосанился старик. «Но ты сам бы смог это сделать. Просто заняло бы чуть больше времени. Ну да ладно. И еще один твой враг повержен. Что теперь? Остался последний. Но и замка его теперь не вытащить. Возможно, я немного поторопился с убийством принца, и стоило это сделать позже. Вероятно. А может и нет. Тогда бы принц, заперся в замке». Да и сомневайся, что во время угрозы демонов король бы выбрался куда-то на выезд. А на той свадьбе добраться до него было невозможно. Ты выбрал более лёгкую мишень, что правильно. Ну теперь уже ничего не изменишь, отмахнулся я. И остаётся только штурм столицы. Ну или очень и очень долгое ожидание. Я разумеется, умею ждать, но сейчас это пойдёт мне на вред. Нельзя держать наёмников под рукой вечно. Глорас тоже отойдёт от нападения демонов и может решить отщипнуть кусочек от ослабевшего соседа. Причём вполне могут решить начать с нашего герцогства, как стоящего на их пути, и даже Кэл вряд ли сможет их остановить. Ну, тогда я могу только пожелать тебе удачи. И сам знаешь, если нужна будет моя помощь, ты всегда можешь на меня рассчитывать. Знаю, проф, знаю. И благодарен тебе за это. Ты заменил мне дедушку. И даже сейчас, когда бы явился мой родной дед среди вас двоих, я всегда выберу тебя. Проснулся я и тут же поспешил покинуть лабораторию. Не люблю я эти слащавые речи, но иногда их стоит произнести, хотя проф и так всё отлично знает. Теперь мой путь лежал в царство подземников. Сперва подумал о том, чтобы взять гарда с собой. Он давненько не был у себя на родине. Явно не прочь посетить ее. Но, немного подумав, решил отказаться от этой мысли. Нечего ему сейчас там делать. Мало того, что еще один пассажир замедлит меня, так и придется оторвать его от работы. А сейчас, в преддверии войны, не самое лучшее время для отпуска лучшего кузнеца моих земель. Добрался до земель подземников я достаточно быстро по сравнению с прошлым разом. Моя скорость передвижения теневыми тропами растёт. Их столица на этот раз немного настораживала. Большее количество стражи по периметру города, увеличенное количество патрулей. Как раз то, чего я ожидаешь после нападения демонов. Вот только от этого приятнее не становилось. Мельком осмотрел казармы и больницы. Судя по всему, потери были, но незначительные. Значит, их войска сейчас достаточно сильные. Это хорошо. Аудиенцию у короля я получил буквально в течение часа. Невероятное время для провинциального барона. Некоторые ждут месяцами, если вообще способны лично встретиться с королём. Проводили меня до одного из обеденных залов, где уже обедал король вместе со своим братом. А, Крис, ты пришёл. Присаживайся и угощайся. У нас тут сегодня отменные тушёные грибы в сливочном соусе. Таких ты на поверхности точно не найдёшь. Первым начал разговор брат короля. Босс. Тяжко вздохнул король и дал знак слугам покинуть помещение. Да, всё-таки хорошо, что ты не стал королём с таким-то отношением. Ну да ладно, Крис. Действительно угощайся. Нет нужды во всех этих церемониях. Всё же мы практически родня. Обращайся ко мне на ты. Благодарю. Ухумыльнулся я, присаживаясь на указанное место. «И спасибо тебе за предупреждение о демонах. Мы смогли вовремя подготовиться благодаря этому. Неприятные твари!» — скривился король. «Не за что!» — отмахнулся я, присматриваясь к располагавшимся на столе блюдам. А посмотреть тут было на что. Не зря же он король. Тушеные грибочки, про которые говорил босс... Мясо неизвестного мне животного в остром соусе, копченая рыбка, чего тут только не было. Но ты ведь тут не просто так. По торговле вроде все обговорено и идет по графику. Значит, что-то более серьезное, посмотрел он на меня. Говори сразу, не будем терять время. Да, ты абсолютно прав. Я тут по делу. Эх, а ведь мог бы просто так заскакивать иногда. У меня уже залежалось одно прекрасное вино. Перебил меня босс. "Брат", тяжко вздохнул король. "Всё молчу, молчу", хмыкнул он, подняв над собой руки. "Так вот. У меня есть одно интересное предложение. Как вы смотрите на то, чтобы поучаствовать в небольшой войне?" Приснёс я и подцепив вилкой один из этих чудесных грибочков, отправил его прямиком в рот. в войне? Подобрался Хет. Да? У меня тут скоро планируется захват одной столицы. И не помешали бы дополнительные войска. Причём активного штурма с вашей стороны не требуется, лишь изобразить его. Основное направление удара будет другим. Лиро. Значит, ты решил вернуть себе корону предков? Поднял на меня свои серьёзные глаза король. Да? Значит, ты знал Кивнул я в подтверждение. Конечно, может, мы и лезли в дела поверхности, но всегда отслеживали происходящее там. А уж наблюдать за предками нашего рода сами боги велели. Свершение Хэллов оказалось неприятным известием, но сделать мы уже ничего не могли. Слишком быстро всё произошло, да и новости до нас доходят с опозданием. К тому же в то время хватало внутренних конфликтов, чтобы влезать ещё и во внешние. Но получилось то, что получилось. Как я узнал, это было решение короля, а всё свержение лишь фарс. Да что, даже хорошо, что вы не вмешались. Интересно. Никогда не понимал, что у вас, теневиков, в уме. Всё-таки со сменой стихии и наше мышление немного поменялось. Задумчиво протянул он. Ну, да ладно, не будем о прошлом. Лучше поговорим о настоящем. Возвращение трона его законам-обладателям — это, конечно, хорошо. Вот только мы же тут с тобой не глупые люди и понимаем, что ничего не делается просто так. Разумеется, — понимающе кивнул я. Про торговые отношения с королевством я и говорить не буду. Тут-то так понятно, что мы сможем расширить наше сотрудничество на этой почве. Разумеется, — кивнул он. Оборонительный или даже, возможно, полноценный союз, думаю, будет тоже возможен. Это интересно, но недостаточно. Мы и так никогда не подвергались серьезным угрозам. Ну, разве что со стороны демонов или каких-то подземных тварей. Наземники попытались отправить пару военных экспедиций к нам, но быстро угомонились, когда они пропали во тьме подземелий. Вы ведь тоже не дураки и понимаете, что цена нашего покорения слишком высока. В своих подземельях мы уничтожим любого. даже превосходящего нас численно противника. Мы тут привыкли сражаться, а вот вам наоборот будет крайне неудобно. Ваше вотчина открытое поле, а не разветвляющиеся кишки подземелья. И всё же угрозы всегда возможна, даже если у вас нет открытых врагов. Демоны это отлично доказали. Союзники никогда не бывают лишними. пожал я плечами. Ну тогда перейдём к следующему пункту. Магические знания. Магическая академия перейдёт под мой контроль, а значит и все её знания. Мы сможем обменяться ими, возможно даже создать смешанные исследовательские группы для изучения. Это уже интереснее. Я могу ещё долго причислять, но всё это мелочи. Теоретически всё возможно и с текущим королём. Вам лишь нужно начать дипломатические отношения. Да, со мной было бы проще. Но я не готов действовать во вред своим владениям. Думаю, мы оба это понимаем. Разумеется. И все же я не могу просто так отправить свои войска на поверхность. Меня просто не поймут. Нужна очень веская причина, чтобы это сделать. И знаешь, есть один вариант. Одна милая девушка, моя родственница, разумеется, вполне могла бы стать твоей женой. Это бы все решила. Увы, но я вынужден отказаться. Поднял я перед собой руки. Я уже сделал предложение одной девушке и своё слово привык держать. Это похвально не изменять своему слову. Понимающе кивнул он. И всё же жаль, что мой вариант не подошёл. Тогда я слушаю твой. Как я понимаю, далеко не все войска будут отправлены на поверхность. Разумеется, мне нужно охранять свои земли, особенно сейчас после недавнего нападения демонов. Да и далеко не все смогут сражаться под небом. Слишком непривычная местность. Тут нужны тренировки. Но такие войска у меня есть. Никогда не знаешь, что тебя ждет. Разумно, хмыкнул я. Но все же их не так много, как хотелось бы. К тому же, как я сказал, в активных схватках они сражаться не будут. Скорее изображать массовку. Хотя даже в таком случае возможны потери. Я это понимаю. Как и то, что за деньги я их купить тоже не смогу. Верно. Я не могу продать их как каких-то наёмников. Тогда есть один вариант. Скажем, каждый их тысячник получит от меня по дамасскому клинку. Может, не сразу, всё же такого количества готового оружия у меня нет. Но пошло точно, хмыкнул я. Думаю, после такого предложения они первыми побегут в атаку и погонят свои войска. Для обычных же солдат я могу выделить только денежное довольствие. Хм, да. Клинки тысячников точно заинтересуют. А ты не размениваешься по мелочам. Разумеется, я всегда плачу по своим долгам, посмотрел я на своего дальнего родственника. Но для того, чтобы простимулировать решение среди высшего руководства армий, они тоже получат по клинку, разумеется, чуть более богато украшенному, ведь не в местном владеть таким жерушим, как у подчинённых. Эти уж и давно сумели купить себе по клинку. Автомахносы король. Впрочем, ещё один никому не будет лишним. А ты умеешь выбирать, чем подкупить. Что ж. От такого предложения не отказываются. Ведь уверен, откажись я, и уж и на следующий день все эти тысячники бы узнали о том, что им предлагали, и тут же начали бы штурмовать мой дворец с прошениями о дозволении этого похода. Ну? Всё возможно, развёл я руками. Ладно, пусть будет так. «Ну и про все остальное мы еще поговорим, когда ты станешь королем». «Хм-хм», — прокашлялся босс. «Если я вам тут не мешаю, то позвольте дополнить. История. Я хотел бы потом ознакомиться с историческими записями в Королевском дворце. Там должно быть очень много интересного. Я не против. Но только после того, как сам с ними ознакомлюсь». Понимающе кивнул я. «Ты ничуть не изменился». «Таков уж я». И понимаешь, что не все знания предназначены для сторонних глаз, особенно для людей, что не служит тебе лично. А насчёт свадьбы не будем снимать этот вопрос на совсем. Вернёмся к нему, когда у тебя появятся дети, прервал нас король, ухмыльнувшись. И когда они подрастут, дополнил я. Тогда можно будет обдумать этот вопрос. Как скажешь? И раз мы всё решили, то давайте активнее с едой, а то она остывает. Не люблю холодную пищу». Поздно он это сказал. Мой маленький спутник уже успел хорошенько отъесться и завалиться спать. Да и я успел немного поклевать. Впрочем, отказываться от угощения не принято. Так что съел еще немного вкуснейших кусочков мяса в остром соусе. «Ах да, Крис, войска будут готовы примерно через неделю». «Нужно сделать еще пару выходов наружу, чтобы они привыкли». «Пойдет?» Перед самым выходом остановил меня король. «Да, конечно. Раньше все равно ничего не начнется». «Хорошо. Тогда я отправлю в твой замок своего человека, чтобы координировал наши действия. И да, постарайся сохранить как можно больше из моих солдат живыми». «Я все понимаю. Если вдруг они понесут слишком большие потери...» Но они меня могут подумать, что использовал их как мясные щиты вместо своих солдат. Такая репутация среди подъемников мне не нужна, покачал я головой и покинул дворец короля. После этого я посетил резиденцию Хардов. Войск мало не бывает, не так ли? Я сделал его людям точно такое же предложение по тамасскому клинку за 1000 воинов. Может, у одного клана и не так много войск. Но даже они лишними не будут. У меня сложились достаточно хорошие отношения с их кланом, чтобы подобное предложение не выглядело подкупом. С остальными Увы, такое бы не прошло. Да и король не поймёт, если начну переманивать столько его подданных. Всё же хорошо, что я отказался от резкого увеличения производства дамасских клинков. Иначе их цена бы слишком сильно упала, лишая эксклюзивного статуса. Да, сейчас они стоят дорого. Но не в этом основная их ценность, а в доступности. Купить их не так-то и просто, несмотря на большие деньги. Даже если стану королём, то слишком сильно увеличивать количество производимых дамасских клинков не стоит. Пусть всё пока идёт своим чередом. А уж потом, когда рынок наполнится, можно будет подумать об удешевлении и увеличении количества. Благо уже сейчас есть более совершенные клинки. И вот их я пока не собираюсь никому продавать. Самаму мало. Посетил я и Алию. Когда я закончил академию, мы с ней переписывались время от времени. Увы, на большее не было времени. Мы стали неплохими друзьями, но не больше. Хоть девушка и пыталась первое время развивать наши отношения, но я сам не хотел этого. Нет, она прекрасная девушка, что могла бы оччастливить любого парня, увы, не меня. Моё сердце уже было занято одной беловолосой особой. Так что ничего больше дружбы я Алие предложить не мог. Со временем она с этим смирилась, или не до конца. Но тут уже ничего не поделаешь. Горем себе делать не собираюсь. Что ну его нафиг такие проблемы? Тут с одной-то девушкой сложно. А что будет, если их несколько? Более того, тёщей тоже будет несколько. Мр. Нет уж. Не нужно мне такого. Посетил по делам я ещё парочку мест в городе, в числе которых была и моя газета, которую, разумеется, я открыл в столице подъемников. Нельзя оставлять их без внимания. Хорошо бы сделать филиал газеты и на соседнем континенте, но это как-нибудь позже. Закончив с делами, Я отправился дальше. Теперь мой путь лежал в королевство Лорос. Пора встретиться с Кайлом.